Глава 1. Американские будни или какими мы стали. 10 лет спустя. Сан-Франциско. "Шэрон, мне необходима твоя помощь", глядя прямо в глаза, устало произнёс Фрэнсис. Девушка поставила на стол чашечку со стывшим американо, к которому не притронулось начало разговора, и посмотрела в окно. Ресторан, в котором они обедали, помимо огромных королевских крабов, славился ещё потрясающим видом на пролив Золотые ворота и холмы Твинпикс. Шэрон задумчиво наблюдала, как вода постепенно меняет цвет. Возле берега прозрачно-голубая, чуть дальше насыщенно-бирюзовая и наконец тёмно-синяя до самого горизонта. Как вдали зеленели полукруглые холмистые насыпи. Она вспомнила, как переводила текст древней рукописи, в которой испанские конкистадоры называли эти холмы Грот индейской девственницы. Тогда Шэрон смутилась, а сейчас равнодушно отметила, что действительно похоже. Идеальная форма, мечта любой женщины. Почему-то именно летом она впадала в несвойственную в обычной повседневной жизни меланхолию, испытывала необиснимимую тягу к романтике. В это время года и казалось, что рассказы бабушки в прошлом убеждённой хиппи оживают. Словно по улицам в ярких нарядах с гитарами и плакатами, занимайся любовью, а не войной, снова бродят дети цветов. Сейчас, конечно, тоже можно встретить современных хиппи, но ничего романтичного в их образе жизни больше нет. А истории дедушки о временах золотой лихорадки буквально сходятся со страниц так любимых им книг. Будто повернув за угол, можно встретить упёртых золотоискателей и отчаянных ловцов удачи. Шэрон вздохнула. Только сейчас от её мечтательного настроения не осталось и следа. Она снова повернулась к мужчине, сидевшему напротив, и подумала о его отце. Их отце. Считала ли она когда-нибудь Виктора Колвилла родителем? Хоть раз называла его папой? В детстве Когда он иногда, с каждым годом всё реже и реже навещал их, Шэрон понятия не имела, кто этот высокий молчаливый мужчина. Потом она подросла, начала задавать вопросы, и мать решилась рассказать о нём. Виктор Колвилл, успешный бизнесмен, крупный промышленник, яркий представитель светской элиты, и её отец. Много лет назад Хелена Прэскот была его секретарём, и, к сожалению или к счастью, сейчас Шэрон уже и не знала. Мама не смогла устоять перед магнетизмом красивого, обаятельного начальника и вступила с ним в любовные отношения. А потом она забеременела. Но, естественно, ни о каком браке речи не шло. Виктор был женат и всеми правдами и неправдами скрывал от жены, единственной наследницы внушительного состояния, свои похождения и уж тем более плоды, которые они приносили. Поэтому о рождении ребёнка не знал никто. Единственное, что Виктор делал для дочери, исправно помогал финансами. Благодаря его деньгам она получила прекрасное образование, а Хелена не гробила себя на трех работах, чтобы прокормить дочь. Хотя бы за это Шерон была ему благодарна. А пять лет назад случилось то, чего не ожидал никто. Виктор Колвилл обанкротился, его компанию выкупили за гроши, а он, сам не выдержав давления, застрелился в собственном кабинете. Это событие стало для Шерон ударом. Но не из-за потери отца, ведь, по сути, она его не имела. Это было из-за матери. Хелена Прескотт всегда считалась красавицей. Изящная, миниатюрная блондинка с потрясающими бирюзовыми глазами. На нее часто засматривались мужчины. Но она никого не замечала. Никогда не пыталась найти для дочери нового отца. Всю жизнь любила одного мужчину. И известие о смерти Виктора стало для нее началом конца. Из привлекательной, совершенно не старой женщины она превратилась в тень. Шэрон казалось, что мать с каждым днём становилась всё тоньше и бледнее, будто таяла. А обострившаяся на нервной почве язва с каждым днём точила здоровье изнутри. Через полгода после смерти отца Шэрон потеряла мать. А сейчас перед ней сидел старший брат, брат, которого она видела впервые в жизни. Нет, она знала о его существовании, но до сих пор была уверена, что ни Фрэнсис, ни его мать не знают о ней. Брат, назвавший ей имя человека, который хоть и косвенно, но повинен в смерти родителей Шерон. Имя мужчины, чьи жестокие решения и непомерные амбиции принесли смерть в ее дом. Хотя в глубине души она понимала, что винить кого-то третьего, абстрактного, слишком легко и даже соглашалась с бабушкой – которая и при жизни не жаловала Виктора, а после смерти его вовсе начала называть его не иначе как поганый ублюдок из-за малодушия и трусости, которого она потеряла дочь. Джанэт Прэскет из легковерной хиппи выросла в прямолинейную и категоричную женщину, достаточно резкую в суждениях. И уж бабуля точно не обрадовалась бы узнав, с кем сейчас обедает внучка. Семью Колвилл она на дух не переносила. Дилемма. Подумала Шэррон и решила, что нужно всё-таки ответить Фрэнсису. Но как я могу помочь сомнением, спросила она. Да таких людей, как этот мистер Хейвард, я никто. Она заметила, как глаза Фрэнсиса хищно блеснули, празно о её согласии, а затем пробежали по золотистым волосам, пухлым губам и снова вглянулись в большие глаза. Шэррон была похожа на мать. Та же хрупкая и изысканная красота. Только если в глазах Елены были нежно-голубыми, то они её синими и настолько тёмными, что иногда казались чёрными. А в волосах, как любила говорить мама, расчёсывая длинные локоны дочери, запуталось солнце. Она вздёрнула подбородок и ответила Френсису колючим взглядом. Если у него были какие-то гнусные планы на её счёт, то их разговор можно считать оконченным. «Нет-нет, ничего такого», – он поднял руки, правильно расценив выражение ее лица. «Я хочу, чтобы ты устроилась на работу в Wiley Education». «В издательство?» Wiley Education было известным и самым крупным игроком на издательском рынке. С филиалами в каждом штате и за рубежом, с собственными типографиями и производственными мощностями. Конечно же, для любого более или менее образованного человека это название говорило о многом. Но Шэррон и представить не могла, что у Валли проблемы, и уж тем более не могла знать, что их перекупили. Фрэнсис на её закономерный вопрос о том, как же это произошло, пустился в сложное объяснение процедуры поглощения и последующие действия. Рассказал, что первые 3-4 месяца, максимум полгода, Холдинговая компания Berkshire International санирует приобретённую фирму, но это всего лишь видимость. Они просто стабилизируют её положение на рынке, чтобы впоследствии выгодно продать, предварительно разбив на части, так больше прибыль. Что команда стервятников во главе с их президентом будут в Сан-Франциско весь этот период, и что Шеррон, в принципе, ничего противозаконного делать не придётся. Мне известно, Что сейчас в Уайле открыта вакансия в отдел по связям с общественностью. И если тебя возьмут, у нас появится шанс противостоять Беркшир. Фрэнсис замолчал, но столкнувшись с протестующим взглядом сестры, продолжил. Я не прошу тебя добывать какие-то важные сведения или шпионить. Я прошу просто слушать. Возможно, ты узнаешь название организации, которая стоит в списке на поглощение. Шэрон Ведь они не просто захватывают разорившиеся компании, они сами доводят их до такого состояния. Перекрывают кислород, затем покупают по дешёвке. Мы с отцом не смогли спасти свой бизнес, но, возможно, мне удастся спасти чужой. Ради него. Фрэнсис замолчал и опустил голову, но потом собрался и добавил: "Я слышал, тебе сейчас нужна работа?" "Что ж." Он и вправду наводил справки, и работа ей действительно была нужна. Шэрон, филолог-лингвист по образованию, последние 3 года проработала в исследовательском институте языковедов. Но мировой финансовый кризис, экономическая нестабильность региона и интернет-гиганты из Кремниевой долины, платившие баснословные гонорары своим сотрудникам, сделали своё чёрное дело. Цены взлетели до небес, особенно на рынке недвижимости, и обычным людям стало не просто сохранять привычный образ жизни в таких условиях, а позже Её институт лишился дотаций. Жалования урезали, и Шэрон пришлось уволиться. Как бы она ни любила своё дело, сейчас ей нужна была более высокооплачиваемая работа. Счета накапливались, и платить за них кроме неё никому. Но связи с общественностью? Да, после колледжа она работала несколько месяцев в отделе рекламы одной небольшой компании, но когда получила предложение из института, сразу уволилась. Даже если Шэрон захотела бы попасть в Уайли, вряд ли у неё это получится. А просьба Фрэнсиса слишком уж смахивает на промышленный шпионаж. Мне действительно нужна работа, спокойно начала она. Но то, что предлагаешь ты, это это Шэрон мягко прервала её Фрэнсис. Я не прошу тебя делать что-то опасное или незаконное. Ведь всё, что ты можешь услышать, всего лишь слухи, но мне нужна любая информация. Да, возможно, это нечестно, агрессивно произнёс он, заметив явное неодобрение со стороны сводной сестры. Да, это месть. Но он лишил отца всего. Шэрон, Виктор был и твоим отцом тоже. Он замолчал, глубоко вздохнул, стараясь успокоиться, и тише добавил: Я знаю, что случилось с твоей мамой после его смерти. Шэрон плотно сжала губы. Прошло 5 лет, и она практически смирилась, приняла утрату и даже могла без слёз думать о матери, но сейчас ощутила болезненный укол в области сердца. Шэрон стало неприятно, что новоявленный брат, который по сути совершенно чужой ей человек, так запросто напоминает о самой большой трагедии её жизни. Фрэнсис ей не нравился. Совсем не нравился. Я схожу на собеседование, проговорила она, чтобы скорее закончить этот разговор. Но ничего не обещаю. Шэрон схватила сумку и, не прощаясь, направилась к выходу из ресторана. А Фрэнсис тем временем откинулся на спинку кресла и самодовольно улыбнулся. В просторном холле на низком кожаном диване, закинув ногу на ногу, сидела Шэрон и задумчиво смотрела на выданные ей пробные тесты, обязательную для заполнения форму с персональными данными и согласие на их обработку. "Мм, да", подумала она и украдкой взглянула на остальных соискателей, которых было немало. И судя по обрывкам доносившихся до неё разговоров, они собаку съели в области пиара. Так что ей здесь ничего не светило. Ну раз уж пришла, чего хотя бы не попробовать. Она начала отвечать на вопросы теста, когда по помещению прошла волна оживления, а из светлого коридора отчётливо донёсся какой-то шум. Через мгновение представительный мужчина средних лет, но уже с изрядно посеребрёнными волосами, показался в вестибюле и не глядя на собравшихся, резко распахнул дверь с надписью Отдел персонала. Шэрон сидела близко и слышала, что разговор внутри бурный, но сути разобрать не могла. Потенциальные сотрудники издательства, до этого негромко переговаривающиеся, притихли, так же, как и она, прикидывая, кто это и повлияет ли его появление на их судьбу. Дверь снова открылась, и на пороге показался все тот же мужчина. Нервно теребя заколкун для галстука и, не понижая голоса, он объяснял, «Мне нужно сейчас перевести этот текст, сию минуту, а не через две недели». Женщина, шедшая за ним, громко цокнула. Кристофер, но нет у меня сейчас человека, способного переводить Селерийского. Джейн Марлоу в отпуске, за границей. На работе будет только через 2 недели. Она обречённо развела руками, затем поправила очки и выжидающе посмотрела на него. Шэрон замерла. Это был её шанс, возможно, единственный. Она не смело подняла руку, и когда мужчина по всей видимости собирался проглотить собственный галстук, проговорила: "Простите, Привлекая к себе внимание, Шэрон даже не громко закашляла. Мужчина, которого назвали Кристофером, повернулся и непонимающе уставился на неё. Я могу перевести. Я знакома с группой романских языков. Подойдите, скомандовал он. Она встала и приблизилась к нему. Как вас зовут? Шэрон Прэскет. Прекрасно, мисс Прэскет. Пойдёмте. Пока они шли по широкому коридору, стены которого украшали картины, грамоты и награды, фотографии известных писателей и коллажи с обложками выпущенных издательством книг, мистер Кристофер Волш, начальник отдела инновационного направления в литературе, посвящал Шэрон в суть проблемы. Ей всего лишь необходимо перевести текст рукописи, но перевести быстро и чётко, а самое главное под неусыпным контролем новых хозяев Уайли. Выйдя из лифта, они ещё пару минут попетляли по светлым коридорам, затем остановились возле закрытой двери из тёмного дерева. Мистер Волш, тихо проговорив, что за этой дверью находится логово настоящих волков, взглянул на Шэрон так, словно на неё возложена миссия по спасению планеты Земля, не меньше. Потом они вместе вошли. Кабинет был светлым, просторным, с высокими потолками и витражными окнами. Обстановка Широн показалась довольно приятной: кедровые панели на стенах, массивный полукруглый стол с бежевыми кожаными креслами, мягкий низкий диванчик с мелкими однотонными подушками, на котором в данный момент расположились двое мужчин. На чёрном низком столике из колённого стекла стояла подарочная коробка с печеньем и дымился кофе. Когда мужчины заметили гостей, они прервали оживлённую беседу. А их лица стали такими же строгими, как дорогие костюмы, в которые они были одеты. Но один из них, тот, что помоложе, при взгляде на Шэрон чуть смягчился и даже улыбнулся кончиками губ. Мистер Волш, не трудясь представить собравшимся свою спутницу, быстро усадил Шэрон в одно из кресел напротив широкого стола и сам устроился рядом. Она внутренне поёжилась от сгустившегося в воздухе напряжения и подумала: что обстановка в издательстве та еще, когда дверь едва слышно отворилась и мягкий баритон разорвал гнетущую тишину. «Волж, я смотрю вас под креплением». Шерон повернулась к обладателю приятного голоса и замерла в оцепенении. Это был он. Парень, которого она встретила 10 лет назад в пригороде Парижа. Парень, черты которого совершенно не желали стираться из памяти. Парень, чьи искрящиеся весельем прозрачные голубые глаза она искала в лицах проходящих мимо мужчин. Он подарил ей первый поцелуй. И Шерон до сих пор помнила его головокружительный вкус. Миндаль и мята. Сомнений быть не могло. Это был Ник. Ее мечта. Ее принц. Она осторожно выдохнула, борясь одновременно с приступом паники и желанием броситься ему на шею. И с замиранием сердца следила, как он приблизился к ней. Извините, что заставил ждать, присаживаясь, обратился он к Шэрон. Как вас зовут? Она сглотнула. Ника её не помнил совсем. Шэрон опустила глаза, чтобы скрыть оглушительное разочарование, которое накрыло так же быстро, как снежная лавина. И только воцарившаяся тишина напомнила, что ей задали вопрос. Шэрон. Шэрон Прэскот, вспохватилась она. — Ну вот, — с тоской подумала она, — теперь он будет думать, что я либо дура, забывшая собственное имя, либо впечатлительная глупышка, которую сразила его внешность. — Очень приятно, Мисс Прескотт. Меня зовут Николас Хейвард. Если бы она не сидела, то точно полетела бы кубарем под стол. Это имя с размаху залепило ей звонкую пощечину. Ее детская любовь, ее рыцарь на черном мустанге оказался человеком, о котором говорил Фрэнсис. жестокий и амбициозный бизнесмен, околе не знавший жалости, агрессивный захватчик давших слабину компаний. Шэрон подняла глаза и обнаружила, что губы Ника двигаются. Она призвала на помощь остатки самообладания, по которому был нанесён сокрушительный удар, и попыталась сконцентрироваться на его словах. "Ну что же вы? Смелее," Мягко произнёс Ник и выразительно посмотрел на фотографию рукописи, лежащую рядом с Шэрон. Она взглянула на пожелтевший ветхий манускрипт, запечатлённый профессиональной камерой, и снова подняла глаза на мистера Хейверта. Он смотрел с вежливым интересом, но на его губах то и дело появлялась снисходительная улыбка. Ник то ли не верил, что в голове сидящей напротив красивой женщины есть хоть капля мозгов. то ли считал её настолько обескураженной происходящим, что даже если у неё и были какие-то знания, то воспользоваться ими она просто не сможет. Теперь задето было не только впечатлительное сердце Шэрон, но и профессиональная гордость. Она взяла себя в руки и тихо выдохнув, смотрелась в текст. Задача, поставленная перед Кристофером Волшем и любезно делегированная им же Шэрон, была не просто сложная, она была практически невыполнимая. И лирийский язык мертвый и невероятно сложный. Перевести текст вот так запросто трудно. Тут и множественные значения символов, и региональная языковая принадлежность. Без специальных словарей точный дословный перевод вряд ли возможен. Судя по всему, таким заданием его попросту хотели снять с должности или даже уволить. Но чтобы не сеять панику среди сотрудников, а нервозная атмосфера в Уайле была заметно невооруженным глазом, Уолша решено было убрать более деликатным способом. «По причине недостаточной компетенции, звучит лучше, чем вы уволены, потому что нам так нужно». Шерен метнула быстрый взгляд в Кристофера Уолша, который, наверное, сто раз успел пожалеть, что доверил свою судьбу хорошенькой женщине, и поняла – на кону его голова и ее тоже. Затем вздохнула про себя и начала переводить. Она не знала, владеет ли кто-то из команды Ника хотя бы минимальными знаниями в области романских языков. Скорее всего, нет, но лукавить не стало. Шэрон чётко переводила символы, в которых была уверена, а вызывающие сомнения комментировала, но уточняла, что без специальной атрибутики растолковать подлинный смысл сложно, по крайней мере, ей. Когда она закончила и без резких движений положила фотографию на стол, будто бы у неё в руках и вправду древняя рукопись. то столкнулась с изучающим взглядом президента Berkshire International. "Признаюсь, вы меня удивили, мисс Прескот. В каком отделе вы работаете?" Я она благоразумно сдержала порыв бросить взгляд на Кристофера Волша. Всё, что она могла для него сделать, она сделала. Но он, видимо, был ино во мнение, поэтому бесс церемонно решил ответить за неё. Правда, его уловка не укрылась от Ника, который до того серьезно и но вполне доброжелательно смотрел на Шерен. А вот Уолшу достался быстрый резкий взгляд, который заставил умолкнуть его на полусловие. — Я не работаю здесь. Я только пришла устраиваться на работу, — ответила Шерен, когда внимание президента Бергшир снова было приковано исключительно к ней. — Вот как? — развеселился Ник. — А вы находчивый, Уолш. Обратился он к побледневшему начальнику отдела инновационного направления. Шерон показалось, что она перенеслась во Францию, в свою юность, что перед ней не строгий руководитель, а молодой мужчина, с которым они смотрели старые фильмы на Марсовом поле и ели миндальное печенье. От его заразительной улыбки у нее ёкнуло сердце, и она непроизвольно улыбнулась в ответ. «Майкл», – тем временем продолжал Ник – Мне кажется, мы нашли тебе личного помощника. Это прекрасная новость, с улыбкой отозвался один из мужчин, молодой, с густыми каштановыми волосами и глазами цвета потемневшей осенней листвы. У него был приятный голос, а озорные нотки, ясно прозвучавшие в его фразе, наполнили образ харизмой и обаянием. А ещё складывалось впечатление, что они с Ником смеются над шуткой неизвестной ей и Кристоферу. Волш, вы можете быть свободны. Пока, дождавшись, когда дверь за ним закроется, Никс снова обратился к Шэрон. Мисс Прескот, познакомьтесь. Майкл Стендли, ваш непосредственный руководитель, и Патрик Лесли, начальник юридического отдела. Майкл подошёл к ней и пожал руку, уверенно, но без мачизма. Надеюсь, вы сможете выйти на работу уже в понедельник. Шэрон зачарованно кивнула. И её так быстро взяли в оборот, что ничего другого просто не оставалось. Никто даже в мыслях не мог предположить, что она просто возьмёт и откажется. Сейчас Майкл кратко введёт вас в курс дела. Ник поднялся, показывая, что разговор окончен. До встреч, мисс Прэскат. Когда Шэрон вместе с Майклом Стэнли вышли, мужчина с посеребрёнными висками, но поджарым стройным телом сказал: "Повезло Майклу". "Да, красивая", согласился Ник. А потом, выбросив из головы новую сотрудницу, погрузился в работу. Что с жалобой Джонса? Отклонена, ответил Патрик. Ник улыбнулся. А гос контракт? Сенатор Крофорд пообещал погрести под тонной бумаг. Ник улыбнулся ещё шире. И пока не сдаётся, отозвался юрист. Мёртвая на всё ещё трепыхается, откинувшись на спинку кресла, произнёс Ник. Ничего, я подожду.